Арена смерти Саманта Эмбер и Чейз проводили меня до места, где уже сидели Хантер, Мистер Моррис и Пейдж. Я села по правую руку от Хантера, чтобы находиться как можно дальше от главы Черной Пантеры и его мерзкой подружки. Мы пребываем в оглушительной тишине. Ждем, и это ожидание давит на меня неподъемным грузом. Один и тот же вопрос крутится у меня в голове, Что, если Рой не справится и пострадает из-за меня? Совесть огромным черным пауком грызет меня изнутри. Все это, так или иначе, моих рук дело. Осматриваю помещение и замечаю примерно 40 человек на трибунах. Они тоже молчат. Все напряжены до предела. Чейз и Эмбер находятся прямо за нами. Это дает какое-то подобие поддержки. Улавливаю движение на противоположном конце арены смерти. Дверь медленно поднимается вверх, это действие сопровождается мерзким скрипом заржавевшего металла. Через минуту оттуда появляется Рой, на нем надеты только спортивные штаны. Босой, без футболки, Рой с пустыми руками выходит на середину арены. Он смотрит на меня. Я тоже не могу оторвать от него взгляд. Боже, что я наделала? Тихо говорю, прости! На это Рой лишь печально улыбается. Переводит взгляд на Хантера и кивает ему головой. Тем самым он показывает, что готов к бою. Но я не готова. «Хантер?» Обращаюсь к единственному человеку, который может что-то сделать. Но по-прежнему не могу оторвать взгляд от Роя, который стоит в расслабленной позе и смотрит четко в стену перед собой. «Мы должны это прекратить!» Перевожу влажные глаза на Хантера и молю его. «Останови это!» Мы должны что-то придумать. Хантер какое-то время смотрит на меня совершенно равнодушным взглядом и бросает в ответ холодное «нет». До моих ушей доносится очередной жалобный скрип ржавого металла, и я тут же возвращаю внимание на арену. Открывается соседняя дверь, слева от той, через которую появился ранее Рой. Оттуда, неторопливой походкой победителя, выходит молодой мужчина лет тридцати пяти. Он одет так же, как Рой, за исключением цвета штанов. На нем серые, а на Рое черные. Он также проходит в центр и останавливается. Находит глазами мистера Мориса и кивает головой. Он тоже готов. Меня начинает мандражировать, и я сцепляю пальцы на руках. Так они должны меньше дрожать. Но это не помогает. Расцепляю руки и впиваюсь ими в подлокотники кресла. Хантер поднимается с места и подходит к краю арены Смерти. Каждый его шаг отдается во мне как отсчет. Отсчет чего-то неизбежного и жуткого. Глава Хел останавливается и обводит взглядом трибуны. После этого обращает свое внимание на бойцов внизу. Это смертельный поединок. Вы знаете, что стоит на кону. Не буду вести долгих речей. Это ни к чему. Скажу только одно. Рой, ты не имеешь права проиграть. «А ты...» — Хантер переводит взгляд на второго противника. «Желаю тебе легкой смерти. Правила вы все прекрасно знаете, так что не будем откладывать неизбежное». Хантер разворачивается и возвращается на место. «Видимо, правила знают все, кроме меня. Хочу задать Хантеру вопросы, касающиеся боя, но не могу разлепить губы. Меня сковало. Кажется, одно лишнее движение...» и я просто рассыплюсь на миллион маленьких частиц. Мистер Моррис вскакивает и поднимает руки вверх. Громкий хлопок разносится эхом по помещению и заставляет меня сильнее стиснуть челюсти. «Да начнется игра!» — кричит Моррис и с блаженной улыбкой на губах опускается на свое кресло. Рой и его противник начинают кружить по арене смерти. Они присматриваются друг к другу, иногда делают резкие выпады, Но в основном они просто ходят по кругу. Так проходит минута, но за это время мое сердце готово было выпрыгнуть из груди тысячу раз. И вот на очередном круге Рой выступает вперед и тут же отпрыгивает назад. Его противник пользуется этим и начинает наступать, но Рой только этого и ожидал. Он резко присаживается вниз и выставляет правую ногу вперед. Противник валится на пол и не успевает ничего понять – А Рой уже сидит верхом на нем и наносит жесткий удар в лицо. Один, второй, третий удар. Кажется, я слышала хруст сломанного носа. Кровь покрывает лицо мужчины и кулаки Роя, а также она каплями разлетелась вокруг. Я сжимаю кулаки до боли. Рой убивает человека, который является такой же пешкой, как и мы с ним. На секунду прикрываю глаза. Рой победил. До меня до сих пор доносятся звуки ударов, но не этот звук заставляет меня распахнуть глаза. Скрип открывающихся ворот арены смерти. На мгновение мне кажется, что я ошиблась, но нет. Рой поднимается с мертвого парня и поворачивается лицом к вновь прибывшим. Их двое. Твою мать, почему их двое? Оба молодых человека не старше двадцати двух лет. Они тоже облачены в спортивные штаны черного цвета. Поворачиваюсь к Хантеру и тихо спрашиваю. «Это по правилам?» «Да». «И сколько же у него будет противников?» «Ворота открываются максимум три раза. Так что будем считать, что первый этап Рой прошел. Осталось всего два». «Осталось два». Не понимаю, что именно говорю, но повторяю эту фразу еще несколько раз и возвращаю взгляд на арену смерти. Тем временем Рой уже сцепился с парочкой. Один обошел его со спины и каким-то образом схватил Роя выдушающий, а второй наносит ему очередь ударов по корпусу. Боже, я не могу на это смотреть, но и отвернуться я тоже не в силах. Держусь за ручки кресла, и мне кажется, я слышу жалобный скрип дерева. Или это моя душа воет от боли и отчаяния. С каждым новым ударом, который получает Рой, во мне что-то ломается, и я не уверена, что смогу это когда-то починить. Еще секунды, и я просто закричу, Кинусь на арену, да что угодно, лишь бы не видеть, как Рой страдает. Хантер немного склоняется в мою сторону и очень тихо говорит. «Держи себя в руках. Никогда не показывай врагу свои истинные чувства. Это однозначно сыграет против тебя». Произнося это, Хантер возвращается в исходное положение. «Да он издевается. Как я могу совладать со своими эмоциями именно сейчас? Не могу и точка». Я даже не могу постараться до конца вникнуть в смысл его слов. Людей, сидящих на трибунах, постепенно начинают поглощать происходящее зрелище. Сначала это были одинокие выкрики или хлопки в ладоши после очередного неожиданного удара. Сейчас же они разделились на два лагеря и скандируют названия своих городов. Они поднялись на ноги и с каким-то азартом наблюдают за этим ужасным зрелищем. «Люди – самые жестокие животные». Только мы готовы наблюдать за страданием другого человека с азартом и остервенением. Рой уже еле стоит на ногах, но ему удается просунуть руку между своей шеей и рукой парня, который стоит за спиной. И через секунду происходит следующее. Рой резко откидывает голову назад и разбивает парню нос, но тот по-прежнему держит его, не давая освободиться. Второй подходит ближе и замахивается для нанесения очередного удара, Но Рой отталкивается ногами от земли и со всей силы пинает второго в торс. Противник валится на пол и откатывается немного в сторону, держась за живот. Рой и парень, что его держат, тоже летят на пол спиной вниз. От сильного удара противник разжимает захват, и Рой, не теряя ни секунды, вырывается и отползает от него. «Я выдыхаю с маленькой долей облегчения. Он вырвался. Он сможет» мысленно повторяю всевозможные молитвы и, кажется, начинаю сочинять свои собственные. Это не важно. Я молю о том, чтобы Рой остался цел. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пора, — произносит мистер Моррис, и я поворачиваюсь в его сторону. Кому он это сказал? Я не понимаю. Но моя растерянность длится всего лишь мгновение. Вижу парнишку лет семнадцати. Он только что отошел от Морриса и сейчас направляется к краю арены. В руках у него нож. Он небольшой, лезвие максимум 10 сантиметров в длину. Но, тем не менее, это смертельное оружие. Перевожу взгляд на Хантера, но ничего не успеваю сказать. Он опережает меня, не отводя взгляда от бойцов, произносит. «Рой в курсе. И успокойся, наконец. Ты начинаешь нервировать». Ничего не отвечаю на это. А просто возвращаю взгляд на Роя и двоих его противников. Парнишка кидает нож четко по центру и все трое бойцов срываются с места и бегут за спасительным лезвием. Рой успевает первым. Он хватает нож, и в эту секунду к нему подлетает один из парней. Рой, не раздумывая, взмахивает рукой. Лезвие разрезает воздух и по пути цепляет шею парня. Тот осаживается на колени и пытается руками закрыть рану на шее, из которой нещадно хлещет кровь. «Артерия». Он разрезал артерию. Чертов тупица! Я же сказал бросать нож к ногам нашего парня!» «Нет же, он бросил в середину!» «Идиота кусок!» — причитает мистер Моррис. «Вот сейчас он тоже напряжен. Мистер Моррис старается не показывать этого, но все видно по его бегающим глазам. От этого мне становится легче. Что-то пошло не по его плану, и это отлично. Осталось двое, и противники сильно устали. Они покрыты кровью и потом. У Роя в руке нож, его оппонент безоружен. Они снова начинают кружить по арене, только теперь не в центре. Там лежат два трупа, а пол залит кровью. Рой делает обманный выпад. Парень покупается на это и выныривает именно в ту сторону, которая нужна Рою. И он бросает нож. Тот летит прямо в шею противника. но ну, боец черной пантеры в последнюю секунду уворачивается и тут же бросается на Роя. Они кубарем валятся на пол. Они барахтаются. Наверх вырывается то один, то другой. Также поочередно обмениваются неслабыми ударами. Очередная «пора», произнесенная устами мистера Морриса, долетает до меня. И я вижу, как мальчишка снова идет к краю арены. Дальше все происходит, как в замедленной съемке. Рой обыгрывает парня и оказывается за его спиной. Они стоят на коленях. Рой сжимает в локте шею парня, который начинает терять сознание. Очередной скрип поднимающихся ворот. Твою мать! На арену смерти плавной походкой выходит девушка. Она одета в белоснежные спортивные штаны и такого же цвета спортивный лиф. О боже! Я ее знаю! Это Шарлотта. Шарлотта. Она жила с нами в подземелье. Потом мы вместе вышли наружу и попали в черную пантеру. Там убили ее сестру. Но она по каким-то неведомым мне причинам сбежала из креста и вернулась в город, который отнял у нее единственного родного человека. А сейчас она... что? Я не понимаю, какого черта Шарлотта забыла на арене смерти. Но мерзкое предчувствие заставляет меня сжаться внутри от страха. Шарлотта идет с улыбкой на губах, поднимает глаза к ложе, где сидим мы, и кивает в приветственном жесте мистеру Моррису и его партнерше. Потом она переводит взгляд на меня и подмигивает. Нет, страх пробирается мне под кожу. Хватаю руку Хантера и сжимаю ее. «Хантер, останови бой! Я согласна ехать, останови!» Но он не успевает ничего сделать. Или он не собирался ничего делать. Рой и его противник сидят спиной к вновь прибывшей Шарлотте. Они поглощены борьбой и навряд ли слышат бесшумные шаги девушки. Мальчишка стоит на краю арены с копьем в руках. Он бросает его Шарлотте, и она ловит оружие на лету. «Рой, обернись!» Что есть силы, кричу я и соскакиваю с кресла. Рой отпускает парня, который мертвым грузом валится на пол. Он начинает оборачиваться назад, но поздно. Шарлотта поднимает руки вверх и раскручивает оружие над своей головой. Она замахивается и пронзает Роя копьем. «Нет!» — кричу я и валюсь на колени. Я смотрю, как Рой, не веря, медленно опускает голову к копья, которая пронзила его насквозь и торчит из его груди. Все перестало существовать. Я вижу только Роя. Он сидит на коленях, и его грудь заливает кровь. Его кровь. Нет, нет, нет. Это неправда. Это просто кошмар. Я срываюсь с места и бегу к краю арены. Я должна быть с ним. Я должна помочь Рою. Мы ведь всегда помогаем друг другу. Добегаю до самого края, но не успеваю совершить задуманное. Сильные руки хватают меня поперек талии и оттаскивают назад. Безумно громкий крик сотрясает воздух и постепенно превращается в хрип. Этот крик принадлежит мне. Он словно вырвался из самой пучины ада. Кто-то тащит меня назад, и я ненавижу этого человека. Он забирает меня от Роя. А трое, который, стоя на коленях, с копьем в груди, поднимает голову и находит меня глазами. Он что-то пытается сказать, но ничего не выходит. Из его рта начинает течь кровь, и я кричу в очередной раз. Начинаю брыкаться и отталкиваю руки, которые держат меня стальной хваткой. Рой. Его глаза стекленеют, и он падает на пол. Вокруг него собираются люди. Что это за люди? Что им от него нужно? Я должна быть с ним. Не они, я! Но меня, кричащую, уносят от арены все дальше и дальше. Коридор, один, второй. Я не понимаю, куда и кто меня несет. Мне плевать. Слезы покрывают мое лицо, а голова, как у куклы, безвольно свисает вниз. «Саманта, послушай меня!» Голос Хантера возвращает меня в реальность. Понимаю, что мы уже не в коридоре. Это какая-то маленькая комната. Она абсолютно пустая. В ней только я и Хантер. Дверь слегка приоткрыта. Я стою на ногах, но не могу не держаться за руку Хантера. Он тяжело смотрит на меня и произносит. «Саманта, послушай меня. Я вытащу тебя оттуда. Я даю слово». «Нет». «Что?» «Не спасай меня».